Какая небывалая сила надвинулась на них. Прямо считают разумным человеком. Он узрит ценность благородной уступки. Делегатами выбрали Минилая, Одиссея и Паламеда. — Но потребуйте больше, чем одну лишь Елену, — велел Агамемнон. — Наши расходы при подготовке к войне тоже надо покрыть.